Московское правительство в своем распоряжении идти навстречу народным желаниям не ограничилось утверждением и распространением губных учреждений, но пошло и далее. Приблизительно в ту же эпоху юности Ивана IV, в эпоху влияния Сильвестра и Адашова, оно попыталось совсем отменить своих наместников и властелей и поставить на их место земские учреждения, то есть дать земским общинам почти полное самоуправление. Уставные грамоты на такое самоуправление давали сначала по просьбе самих жителей. Некоторые посадские и крестьянские общины присылали в Москву своих уполномоченных с челобитной грамотой, в которой излагались жалобы на великокняжих кормлищиков, то есть наместников и тиунов. От их насилий и вымогательств, а также от татей и разбойников, многие жители разбрелись порознь, станы и волости опустели, а наместники с их тиунами, проведчиками и доводчиками продолжали взимать сполна свои кормы и всякие поборы составшихся оставшихся посадских людей и становых или волосных крестьян. По челобитию жителей, московское правительство от имени царя и великого князя Ивана Васильевича отменяло у них наместников и тиунов, вместо которых разрешено приписанным к известному посаду жителям выбирать по несколько лучших людей – которые назывались «излюбленными головами» или «старостами», и ведали все те дела, которыми прежде ведал наместник, то есть творили суд и расправу, собирали установленные пошлины и оброки и сами отвозили их в Москву. При мирских разрубах и разметах этих пошлин и оброков в северно-русских областях обыкновенно единицей обложения у крестьян служила обжа, а у посадских двор – Которые приравнивались друг к другу. При всем земские общины отнюдь не были избавлены от наместничьих и тиуновых кормов и поборов. Только эти кормы и поборы были переложены на деньги и доставлялись в Москву вместе с государевыми оброками. В помощь излюбленным головам и старостам для исполнения полицейских обязанностей выбирались соцкие, пятидесятские и десятские, а для суда и денежных сборов Выбирались к ним так называемые целовальники. Письмоводство вел при них земский дьяк, также выбранный общиной или миром. Сессии власти, собранные вместе, составляли земскую избу. Древнейшая, известная нам в этом смысле уставная грамота дана в 1552 году посадским и крестьянам Вашского уезда. Он был разделен на два стана по двум посадам. Шенкурию и Вельску, и потому составил две земские избы в каждой по десяти излюбленных голов, выбранных миром из посадских людей и волосных крестьян. Тогда как губные старосты выбирались только из детей боярских, то есть из помещичьего сословия. Из последующих таковых же уставных грамот заслуживает внимание грамота, данная в 1556 году жителям Двинской земли, или нижней ее половины, средоточием которой был город Холмогоры. По этой грамоте, хотя наместники и тиуны двинские не отменялись, но от суда и сбора доходов они отстранялись, а дела эти поручались двум излюбленным жителями-головам с пятью или шестью товарищами, также выбранными из лучших людей. Двинские излюбленные головы, или судьи, по-видимому, были в то же время и губными старостами, В помощь им для поимки тати и разбойников на посаде, в станах и властях поручалось выбрать соцких, пятидесятских и десятских, таких, которые были бы добры и прямы и всем крестьянам любы. Все эти излюбленные власти выбирались, по-видимому, без сроку, так как жителям представлялось право переменять их и на их место выбирать других лучших людей. Правительство Московское, как само говорит в некоторых грамотах, в это время с одной стороны осаждалось частыми жалобами городов и властей на притеснение кормленщиков, то есть наместников и властелей, которые старались вымогать поборы сверхположенных. С другой, оно подвергалось докуке и челобитьям многим от самих кормленщиков на то, что посадские волосные люди не платят им положенных кормов, не даются им под суд Бьют их, взводят на них поклепы и затевают с ними большие тяжбы. Когда оканчивался срок кормления наместников и властей,